Часть первая. Нападение Японии. Глава первая. Тревоги Австралазии. Этот Новый год Второй мировой войны 1942 начался в совершенно иной для Англии обстановке. Мы уже были не одиноки. На нашей стороне находились два могущественных союзника. Россия и Соединенные Штаты, хотя и по различным причинам, в полном согласии с Британской империей, Решительно вступили в смертельную борьбу. Это объединение делало несомненную конечную победу, если только этот союз не распадется, не выдержав напряжения, или же если в руках Германии не появится совершенно новое оружие. Такое новое оружие жадно искали обе стороны. Как оказалось впоследствии, секрету атомной бомбы суждено было попасть именно в наши уже и без того более сильные руки. Нам предстояла страшная и кровопролитная борьба, и мы не могли предвидеть, как она будет развертываться. Но исход ее не вызывал никаких сомнений. Великому Союзу предстояло теперь отразить нападение Японии. Оно долго подготавливалось и обрушилось на английские и американские фронты, если их можно было так назвать, с жестокой суровостью. Никогда нельзя было предположить, что Япония будет преобладать над Соединенными Штатами – Хотя американцам пришлось нести тяжелые потери на Филиппинах и на других островах, а англичанам и несчастным голландцам в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане, Россия, вступившая в смертельную схватку с основными силами германской армии, страдала от японского нападения лишь в следствии отвлечения англо-американских сил и материалов, которые могли бы ей помочь.、А、Англии и Соединенным Штатам предстоял долгий период мучительных поражений. которые все же не могли повлиять на окончательный исход, хотя народам этих стран было трудно выносить. Англия оказалась незащищенной, так как наши силы были связаны в других местах, а американцы только приступили к мобилизации своих почти безграничных ресурсов. На Британских островах нам казалось, что все идет к худшему, хотя, поразмыслив, мы поняли, что война выиграна, Несмотря на тяжелое новое бремя, которое легло на нас, опасность, угрожавшая самой Англии, не возросла. С другой стороны, Австралия и Новая Зеландия неожиданно оказались на передовой линии битвы. Они увидели, что могут оказаться объектом прямого вторжения. Война для них уже не означала посылку помощи через моря и океаны для метрополии, находившейся в бедственном опасном положении. Новый враг мог нанести удар прямо по домашним очагам Австралии. Защищать огромную береговую линию их континента было невозможно. Все их крупные города находятся на побережье. Имеющиеся у них четыре хорошо обученные дивизии добровольцев а также новозеландская дивизия, все их лучшие офицеры были далеко за океаном. Господство над Тихим океаном мгновенно и на неопределенный период перешло к Японии. Воздушной силы у стран Австралазии почти не было. Можем ли мы после этого удивляться, что глубокая тревога охватила Австралию и что все внимание ее правительства было приковано к ее собственным делам? Представляет интерес моя переписка с австралийским премьер-министром Кертоном. Наши переговоры о замене австралийских войск в Табруке были не из приятных. В более поздний период войны, когда наступили лучшие дни, Он приехал в Англию и мы близко сошлись. Во время моего пребывания в Вашингтоне я получил ряд посланий от Кертана и Австралийского министра иностранных дел доктора Эвота через их представителей в Вашингтоне. Кертон направил также следующую телеграмму президенту Рузвельту. Двадцать шестое декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. В этот момент серьезного кризиса я хочу обратиться к вам обоим, в то время как вы совещаетесь ради успеха нашего общего дела. Второе. Я уже обратился к господину Черчиллю с посланием по вопросу о России, который, по моему мнению, имеет огромное значение в связи с войной против Японии и который, как я надеюсь, будет рассмотрен вами обоими во время совещания. Третье. Теперь я перехожу к вопросу, который в данный момент является более срочным. Четвертое. Все сообщения совершенно ясно показывают, что в северной Малайи японцы установили свое господство в воздухе и на море. В состав находящейся там небольшой английской армии входит одна австралийская дивизия, и мы направили три авиационные эскадрильи в Малайю и две эскадрильи в голландскую Ост-Индию. Армия должна быть обеспечена поддержкой с воздуха. В противном случае произойдет повторение событий, имевших место в Греции и на Крите, и Сингапур окажется под серьезной угрозой. Пятое. Падение Сингапура означало бы изоляцию Филиппин, падение Голландской Ост-Индии и попытку подавить все другие базы. Это привело бы также к разрыву в этом районе наших коммуникаций между Индийским и Тихим океанами. Шестое. Такая неудача была бы столь же серьезной для интересов Соединенных Штатов, как и для наших собственных интересов. Седьмое. Подкрепления, выделенные Соединенным Королевством для посылки в Малайю, кажутся нам совершенно недостаточными, особенно в части, касающейся самолетов, а еще конкретнее боевых самолетов. Небольшие подкрепления мало чем помогут. По существу, сопротивление японцам в Малайе будет непосредственно зависеть от той степени сопротивления, которую обеспечит правительство Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Восьмое. Наши люди сражались и будут сражаться храбро, но они должны быть соответствующим образом поддержаны. У нас имеется три дивизии на Среднем Востоке. Наши летчики сражаются в Англии и на Среднем Востоке и проходят обучение в Канаде. Мы направили большое количество материалов в Англию, на Средний Восток и в Индию. Ресурсы, которыми мы здесь располагаем, действительно мы весьма ограничены. Девятое. В ваших силах справиться с создавшимся положением. Если правительство Соединенных Штатов пожелает, мы охотно согласимся с назначением американского командующего в районе Тихого океана. Президент сказал, что значение Австралии как базы будет непрерывно расти – но для того, чтобы она осталась базой, необходимо усилить оборону Сингапура. Десятый. Несмотря на наши серьезные трудности, мы посылаем новые подкрепления в Малайю. Одиннадцатый. Я буду рад, если этот вопрос будет рассматриваться как крайне срочный. Доклады, полученные доктором Эвотом от Боудана, комиссара Австралии в Сингапуре, были также переданы мне. Они были мрачными и оказались правильными. Двадцать шестое декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Полученные сегодня сообщения свидетельствуют, что положение в воздухе ухудшается с каждым днем. Вчера было потеряно восемь английских истребителей против трех или четырех японских. Куала-Лумпур и Порт-Суэтемен являются теперь нашими передовыми посадочными площадками для воздушной разведки. Но ввиду превосходства японцев в численности самолетов трудно вести даже воздушную разведку. Большая часть наших истребителей переброшены сейчас в Сингапур для защиты острова и базы. Однако командующий военно-воздушными силами заявил, что для эффективного прикрытия истребителями военно-морских конвоев, прибывающих с острова необходимыми подкреплениями, людьми и материалами, Ему придется оставить Сингапур незащищенным. И далее, считая необходимым подчеркнуть, что ухудшение положения с обороной Малайи приобретает характер быстро наведающегося краха всей системы обороны. Нынешние мероприятия по укреплению обороны Малайи практически могут рассматриваться лишь не многим больше, чем жест, считая, что единственное, что может спасти Сингапур. Это немедленная отправка со среднего востока воздушным путем мощных подкреплений большого числа истребителей последних образцов с достаточным хорошо обученным личным составом. В качестве подкрепления должны отправляться не бригады, а дивизии, и для того, чтобы принести пользу, они должны прибыть как можно скорее. Все, что не является мощным, современным и все, что не прибудет срочно, бесполезно. При нынешнем положении дел падение Сингапура, по-моему, является лишь вопросом недель. Чтобы спасти Сингапуру и австралийскую пехоту в Малайи, необходимо немедленно предпринять весьма радикальные и эффективные действия. 27 декабря Кертон поместил в Мельбурн-Геральт статью под своим именем, которую наши противники раструбили по всему миру. В этой статье, между прочим, говорилось следующее. Мы не желаем соглашаться с мнением о том, что борьбу на Тихом океане следует рассматривать как второстепенный момент общего конфликта. Под этим мы не имеем в виду, что любой другой театр военных действий является менее важным, чем Тихоокеанский, а то, что Австралия просит выработать согласованный план, предусматривающий накопление величайших сил в руках демократии, полных решимости отбросить Японию назад. Поэтому австралийское правительство рассматривает борьбу на Тихом океане как имеющую первостепенное значение и считает, что Соединенные Штаты и Австралия должны иметь решающее слово при выработке плана боевых действий демократии в этом районе. В общем, внешняя политика Австралии будет направлена на получение помощи от России и на выработку совместно с Соединенными Штатами как главным фактором. Плана Тихоокеанской стратегии вместе с английскими, китайскими и голландскими вооруженными силами. Я немедленно ответил Картону по вопросу военного положения. Премьер-министр Картону, 3 января 1942 года. Район, на который распространяется командование генерала Уэйвела, ограничивается боевой зоной, где сейчас происходят активные военные действия. Отныне этот район не включает Австралию, Новую Зеландию и коммуникации между Соединенными Штатами и Австралией, а также и любые другие океанские коммуникации. Это, конечно, не означает, что эти жизненно важные районы и коммуникации должны оставаться без защиты, поскольку наши ресурсы позволят обеспечить эту защиту. С нашей точки зрения, американскому военно-морскому флоту следует взять на себя ответственность за коммуникации. в том числе за острова, примыкающие к побережью Австралии или Новой Зеландии. Вот чего мы настойчиво добиваемся. Адмиралу Кингу только что предоставлены права командования всем американским военно-морским флотом, и он еще не принял нашей точки зрения. Если мне не удастся убедить американцев взять дело в свои руки, нам, конечно, придется восполнить, насколько нам это удастся. Пробел. Но я все еще надеюсь, что наша точка зрения будет принята. И в этом случае любые наши и ваши корабли в этом районе будут находиться в распоряжении Соединенных Штатов, пока не будут действовать там. Я продолжал успокаивать австралийское правительство и подробнее разъяснять мотивы, которыми мы руководствуемся при проведении политики Объединенного командования на театре военных действий Юго-Восточной Азии. Накануне моего отъезда из Вашингтона я кратко изложил нашу позицию. Премьер-министр, премьер-министру Австралии, 14 января 1942 года. Первое. Я не вижу, каким образом можно было рассчитывать на то, что Малая будет защищена, поскольку японцы установили господство на море и поскольку мы сражаемся сейчас с Германией и Италией за наше существование. Единственным жизненно важным местом является Сингапурская крепость и непосредственно прилегающий к ней район. Меня лично беспокоило то, что, в виде оригарные бои при отступлении на полуострове, чтобы выиграть время, мы можем распылить силы, необходимые для длительной обороны Сингапура. Примерно из четырех дивизий, имевшихся у нас для этой цели, одна была потеряна, а другая сильно потрепана. Пока мы пытались выиграть месяц или полтора. Некоторые могут считать, что лучше было бы отступить быстрее и с меньшими потерями. Четвертое. Вам несомненно известно, что я предложил перебросить две австралийские дивизии из Палестины на новый театр военных действий, представляющий столь непосредственный интерес для Австралии. Единственное, что может задержать их переброску, это наличие судов. Мы должны будем сделать все возможное, чтобы послать им замену из Англии. Вот, наконец, хорошие новости. Премьер-министр Картону 14 января 1942 года. Вчера точно и благополучно прибыл в Сингапур важный конвой, в состав которого входил американский транспорт Маунт-Верной с пятьюдесятью самолетами Харрикейн, противотанковым полком пятьдесят орудий. Полком тяжелой зенитной артиллерии 50 орудий, полком легкой зенитной артиллерии 50 орудий и английской 54-й пехотной усиленной бригадой всего около 9 тысяч человек. Я сообщил премьер-министрам Австралии и Новой Зеландии окончательную форму того механизма, который было предложено создать в Лондоне для обеспечения всестороннего и постоянного сотрудничества австралийского, новозеландского и голландского правительства всех вопросах, связанных с ведением войны против Японии. девятнадцатое 19 января тысяча девятьсот сорок второго года предстоит создать Восточно-Азиатский совет, в который должны входить министры. Я буду председательствовать в нем, а остальными членами будут лорд-хранитель печати, являющийся моим заместителем в Комитете обороны, Дав Купер и представители Австралии, Новой Зеландии и Голландии. Представителем Австралии, очевидно, будет Эрл Пейдж, а представителем Новой Зеландии для начала может быть Верховный комиссар. В состав Совета будет входить также один из голландских министров. Совету в его работе будет помогать штабная группа, состоящая из офицеров связи и различных доминионов. И эта группа должна будет консультироваться с объединенной плановой группой Соединенного Королевства. Функции Совета будут заключаться в выяснении и формулировании точек зрения держав, входящих в Совет, с целью представления их президенту, мнение которого также будет передаваться Совету. Это, конечно, не должно мешать присутствию Эрла Пейджа на заседании кабинета, когда поднимаются вопросы, касающиеся Австралии, как это имеет место в настоящее время. Вы согласны? Я консультируюсь также с Фрезером и голландским правительством. Первое заседание Тихоокеанского военного совета состоялось 10 февраля. Я председательствовал. На заседании присутствовали лорд-хранитель печати, министр иностранных дел, премьер-министр Голландии доктор Гербранди, голландский посланник Михаил Ван Вер Дуинин, сэр Эрл Пейдж, представлявший Австралию, Джордж Джордан, представлявший Новую Зеландию, Эмири, представлявший Индию и Бирму и начальники штабов. На последующих заседаниях Китай был также представлен. Основная функция совета заключалась в том, чтобы рассмотреть общие вопросы политики, которую следует проводить в войне против Японии во всем районе Тихого океана. Тихоокеанский военный совет был создан также в Вашингтоне под председательством президента Рузвельта, и оба совета поддерживали тесный контакт. Последнее заседание совета в Лондоне происходило в августе 1943 года. Войной продолжал руководить старый механизм, но совещания Тихоокеанских военных советов дали возможность консультироваться с теми странами, которые не были представлены в этом постоянном органе, о том, что предполагалось предпринять. Катастрофические события вскоре все это изменили.